Гора вздыбилась так, что их не знает над уровнем ворот, где вы вошли. Но так как с первой твердью круг свершает весь воздух, если воздуху в разрез какой-либо заслон не возникает, то здесь, в чистейшей высоте небес, его круговорот деревья клонит, и наполняет шумом частый лес. Согласно с Аристотелевой физикой, влажными парами порождаются атмосферические осадки, а сухими парами — ветер. Мотельда поясняет, что только ниже уровня ворот чистилища Наблюдаются такого рода смуты, порождаемые паром, который вслед за жаром, то есть под воздействием солнечного тепла, поднимается от воды и от земли. На высоте земного рая уже нет беспорядочных ветров. Здесь ощущается только равномерный круговорот земной атмосферы с востока на запад, вызываемый вращением первой тверди, то есть девятого неба или перводвигателя, который приводит в движение замкнутые в нем восемь небес. Растение, которые он тронет, ему вверяет долю сил своих, и он, кружа, ее вдали уронит. Так в дальних землях, если свойства их или их небес пригодны возникая, восходит много отпрысков живых. И там бы не дивились это, зная тому, что иногда ростки растут, без видимого семени вставая. И знай про этот дивный лес, что тут земля богата всяческую силой, и есть плоды, которых там не рвут. И этот вот поток рожден нежилой, в который охладелый пар скоплен, и вдаль течет то буйный, то унылый, его источник прочен и силен, и черплет от Господних изволений Все, что он льет, открыто из двух сторон. Струясь сюда, он память согрешений, Снимает у людей, струясь туда, Дарует память всех благих свершений. Здесь лето, там эвное, Но всегда, и здесь, и там сперва отведать надо. Что показалось действенной вода. Поток, текущий в земном раю, разделяется на два влево струится лето, истребляющее память о совершенных грехах, вправо эвное, добрая память, воскрешающая в человеке воспоминания о всех его добрых делах. В ее вкушении высшая услада. Хоть, может быть, ты жажду утолил, услышанном, но я была бы рада, чтоб ты в подарок вывод получил. Тебе он не обещан, но едва ли от этого он станет меньше мил. Те, что в стихах когда-то воспевали, былых людей и золотой их век, быть может, здесь, в парнасских снах, витали. Здесь был невинен первый человек, здесь вечный май, в плодах, как поздним летом, и нектор это воды здешних рек. В парнасских снах, то есть в поэтических мечтаниях, я обратил лицо к моим поэтам, и здесь улыбку их упомяну, мелькнувшую при утверждении этом. Потом взглянул на дивную жену. Песнь двадцать девятая